Глава 41. Флешбэк номер 9. Муртук, деревня Чистовитая. Январь 1947 года. Барак у дяди Жломанечка. Сложили из круглых непокрашенных брёвен. Крышу покрыли дранью. Дрань это когда чурочки из сосны напилят, а потом тонко-тонко наколют и прибьют одна над другой. чтобы дождь сквозь нее не капал. Лето продержится, почернеет, но служит долго, если дети по ней не лазают. Ну а как залезет, кто точно проломит. Митенька на крышу не лазал, был еще маленькой. Когда Манька решила съездить в Чистовитое, ему исполнилось три года. Отвезти их туда пообещал дядя Коля, но ему не отдали коня и с работы не отпустили. Манька сильно расстроилась. Ю тянула в родную деревню. Как всегда, помог овощик Проня, вызвался на работу в покосное, приготовил розвальня и предупредил Манечку, что утром за ней приедет. Она с вечера увязала подарки матери бастоновый отрез, что дали ей за свой труд, брату и сёстрам сушёной черники. Ещё летом ягоду собрала и насушила на печке. Когда утром Проня приехал, Леспрохозовские ещё спали. Взял митинку на руки, вынес его из барака, положил на тулуп в розвальне, вернулся и забрал изёлок. Манчка легла на солому, радуясь, что поедет как барання. Проня тронул коня, тёмной дорогой впереди сбегалась в точку, далеко-далеко. 3 -далеко. года назад она долела её пешком, а теперь лежала в розвальне рядом с сыном. На возчика не глядела, но думала о нем хорошо. До Покосного доехали, еще не стемнело. Манечка поднялась. — Вставай, Митенька, нужно идти. Броня обернулся, пусть лежит. Довезу вас до Чистовитого. Так ведь тебе ехать в Покосное. Кто знает, когда я приеду? Он поправил тулуп, на котором лежал мальчик. Укрыл его свободной полой. — До вашей деревни рукой подать. Обернусь, никто не узнает. — Спасибо тебе, Проня. Манька села в полуборота и стала глядеть вперед на дорогу, ждать родную деревню. И, как увидела первые крыши, удивилась. Какая она маленькая! Отчий дом показался ей жалкой лачугой. Проня высадила их в ворот и тут же уехал. Манечка стояла у калитки, в одной руке держала узел, а в другой руку сына. Митенька спросил. — Мам, а кто здесь живет? Бабушка твоя, сказала она и толкнула калитку. Двор был в снегу. Узкая тропинка вела до крыльца. Манька взяла на руки сына и вошла в сени. Здесь пахло заветренной простоквашей. В кухне никого не было. Из-за печки выглянул брат Лёнька. Он испуганно переводил взгляд с Маньки на Митеньку, потом снова на неё, будто не узнавая. После кинулся к ним и обнял обоих, Маньку, будто прорвала. заплакала в голос. «Не плачь, Манечка!» «Не буду!» Она вытерла слезы. «Мать где?» «На ферме. Скоро придет». «На-ка!» Манечка положила узел на стол, развязала его и подала Леньке мешочек с черникой. Он осторожно взял, будто бы не поверил. «Мне?» «Тебе и малым!» «А не у подружки!» Он не решался запустить руку в мешок Хоть и было видно, что очень хотел. Ешь, только сестрам оставь. Не отрывая глаз от мешка, Ленька все же оставил его на лавке и начал раздевать малыша. Сынок мой, сказала Манечка и тоже сняла фуфайку. Зовут его как? Митя. Сколько же тебе лет? Ленька погладил Митеньку по белокурой головке. Мальчишка показал три маленьких пальчика. Говорить-то умеешь? Мама не сказала, здесь бабуля живет. — А я твой дядька. Митенька потоптался на месте. — Дядьки большие, а ты маленький. Ленька объяснил. Жрать было нечего, вот и не вырос. В прошлом году картошка не уродилась. Подожди, осенью накопаем, увидишь. В дом вошла мать. В тонком платке, латаных валенках. Из рукавов телогрейки торчали красные руки. Увидев дочь, она молча перевела глаза на ее сына. Потом спросила. — Позорить меня явилась! Мальчика прижала к себе Митеньку. — Не по-человечески так, маманя. — По-человечески детей родят от мужа. А ты нагуляла. — Нагуляла, не нагуляла. Мальчонка не виноват. Мы ненадолго. Повидаемся и домой. Мальчика достала из узелка отрез ткани и протянула его матери. Та забрала. Живи, рос приехала, сказала ей и ушла в комнату. Вечером прибежали младшие сёстры. Они доночи шептались и ели чернику. Митенька заснул на печке под боком у Лёньки. Как не сомневалась Манька, стоит ли идти к мужу, на утро всё же решилась. Завидев её на пороге, кустиха запричитала и кинулась обнимать. Не ожидая такого приёма, Манька растерялась. Старуха завыла: Петрушенька наш помер. Как помер? Плакал он за тобой, тосковал. Собака во дворе два месяца выла. Влезет на сарай и воет на небо. Я еще тогда соседке сказала, не к добру это, будет покойник. Да разве ж могла подумать, что это окажется сынок мой, Петрушенька. Морозы стояли сильные, а он в штанах у рубашки в лес пошел. на пень завалился да там и замёрз нашёл его председатель привёз бросил во двор и говорит хорони а как хоронить земля мёрзлая мужика у меня нет кустиха сидела на лавке и раскачиваясь из стороны в сторону плакала мальчика села под ли неё сказала сынок у меня родился Не Петрушенькин он, не его. Так что ж мне чужой твой сынок? Манька вытерла слёзы. Петрушеньку не вернуть. Не вернуть, вздохнула старуха. Как же так? В лес ушёл, не одевшись, тосковался, жить не с хотел. Кустиха оглядела невестку. Ты-то как? Надолго в деревню? Скорую еду. Маманя сердится, стыдно, говорит, от людей. Как не стыдно, беззлобно подтвердила старуха. Он, подружка твоя Верка, за председателя нашего вышла. Жена его Нюрка Милкова на обмолотках приставилась, так он в скорости на Верки и Хременковой женился. Где же она теперь живёт? У Савеецкого. Сыночка ему родила. Ты зайди, она будет рада. И манька отправилась к Верке, только Митеньку на этот раз в избе не оставила, а с собой повела. Зашла в дом, глянула в кухню, там Верка. Мамань, хлебушком печёным как вкусно пахнет, тихо сказал Митенька. Верка обернулась и бросилась к Маньке. Маня вернулась, она посмотрела на Митеньку. Сынок твой. Мальчик снял с головки платок и спросил: "А нам тётенька хлебушка даст?" Манчка посмотрела на сына и когда перевела взгляд на подругу, не узнала её. Откуда только злоба появилась у той в глазах. В кухню забежал мальчик, по младшему митинки, такой же светловолосый, крепенький, словно грибочек, прижался к матери, обнял её за ноги и уставился на гостей. Верка неотрывно смотрела на Митеньку, а Манечка на её сына. Мальчишки стали играть, но Верка своего загнала. Сёмка, быстро иди в комнату. Мите дала горбушку. Он вцепился в неё ручками, влез на лавку и стал грызть. В избу забежала Лёнька. Мань, тебе приехал мужик на коне. Манька с Митей ушли, а Верка вышла за ворота и долго глядела им вслед. Во дворе у матери стоял Пронин конь. Сам Проня сидел в доме, мать угощала его варёной картошкой и расспрашивала про муртук. Проня обстоятельно рассказывал, как работают просыльных, про бараки, про то, какое возит кино и денежки платят, спросила мать. "Платят", сказал он, обмакнув картошину в соль. Мать стукнула рукой по столу. "А у нас труда дни Тоже хорошо, степенно заметил Проня. Зерно дают или муку? Она махнула рукой. Живём на картохе. В том году не родилась, осень и зиму пробидовали. Манька раздела сына, вышла в сени и вскоре вернулась, протянула матери 30 рублей. Вот, маманя, может, чего купишь? Мать взяла деньги и быстро спрятала на груди. Взглянула на дочь. За стол садись, картошки поешь. Та села, но есть не стала. Кустиха сказала, что Петруша в лесу замерз. Она уж года два как умом спортилась. Сочиняет всякие небылицы. Так ведь замерз. В колодец его бросили. Утром хохлиха поводу пошла. Ведро пустила, а там куста. Манька будто окаменела. Кто его так? За что? А кто ж его знает? К матери убитого Мити Ренкса Манька отправилась в проньи. Взяла с собой сына, которого назвала в память о женихе. Когда пришли, повела сына за руку, взглянула во двор. Ренксиха рубила дрова. Увидев Маньку, охнула, бросила топор и села к ульём. Так иналась было помогать, но старуха замахала руками. Иди отсюда, проклятая, чтобы духу твоего здесь не было. Манечка замерла, а Ренксиха продолжала: "Сыночка моего Митеньку убили из-за тебя. Всё ты, проклятая, виновата". Старуха вскочила, схватила гольник и кинулась к Манечке. Проня подбежал, но вовремя не успел. Ренксиха ударила Маньку, та упала. Сынок присел возле неё, И горько заплакал. «Убью тебя!» – взвыла старуха и схватила топор. Проня прижал ее к заснеженным доскам забора. «Все знаю!» – Ренксиха забилась в истерике. «Все мне рассказали!» Проня обернулся и сердито мотнул головой. «Мол, уходи!» Манечка подхватилась, взяла на руки Митю и выскочил за ворота на улицу. В ту ночь Проня заночевал в Чистовитом. Утром Маничка собралась, и они уехали из деревни. В Покосном мы завернули в контору. Когда Проня вышел оттуда, велёл Мани перебраться в кошовочку и ехать в Муртук с другим возщиком. "А ты?" спросила она. Проня закурил, пару раз затянулся и тихо сказал: "У меня тут дела".